Земляк Васка де Гамма, Альфонсо де Албукирке, также не заморачивался высокой политикой и дипломатией. Его корабли последовательно задерживались у разных городов на берегу Аравийского моря и предавали их огню и мечу. Так были уничтожены три цветущих города – Кальят, Курят и Маскат. В Маскате Албукерке приказал истребить все население, а немногим пощаженным отрезать носы и уши. Таким образом покорялся Восток. Другие европейские страны колонизацией занялись позже. Действуя также активно и такими же методами, они быстро оттеснили от сладкого пирога Португалию и Испанию. Вот как действовала голландская индийская компания. От жителей острова Амбиона, архипелаг Индонезии, она не могла добиться отказа от продажи такого благородного продукта, как гвоздика, кому бы то ни было другому, кроме голландцев. Несмотря на сожжение туземных поселков и казни многих тысяч местных жителей, компанию удавалось добиться покорности лишь на время. Ежегодно 8-10 голландских кораблей с 800 тысяч солдатами приезжали на остров на 6 месяцев для наказания непокорных амбионцев. Войска систематически уничтожали гвоздичные деревья и деревья мускатного ореха для того, чтобы не дать возможности амбионцам продавать пряности конкурентам. Подобные экспедиции проводились и на соседних островах. В результате остров Розингейм был превращен в пустыню. На острове Пулуран были уничтожены все деревья мускатного ореха. Ну а потом на большую дорогу вышли англичане. Начали они с того, что принялись грабить награбленное. Английская остиндийская компания обладала первоначальным капиталом всего в 30 тысяч фунтов стерлингов. По сравнению с 540 тысяч фунтами стерлингов голландской компании, это была ничтожная сумма. Основной удачей первой экспедиции английской остиндийской компании было ограбление португальского корабля с ценным грузом пряностей в 900 тонн. Только благодаря этому ограблению экспедиция не только вполне оправдала себя, но и помогла преодолеть сомнения королевы Елизаветы в выдаче остиндийской компании Хартий на суверенные права. Нужно отметить, что в деле колонизации англичане переплюнули все другие европейские народы. Это мы чувствуем еще и сегодня. Английский язык до сих пор является международным языком. Причиной тому большое количество британских колоний по всему миру. Сегодня давно уже не существует колониальной системы. Но королева Англии, помимо Великобритании, является королевой 15 независимых государств. Австралии, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос... Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа, Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу, Ямайка. Печально известные для Китая опиумные войны уже забыты в западном мире. А вот в Китае, возможно, еще только готовятся взять окончательный реванш. Как писал журналист Марк Завадский, В XIX веке Великобритания справилась с дефицитом торгового баланса, лишь проведя две победоносные военные кампании и превратив половину китайцев в наркоманов. До начала XIX века китайцы чувствовали себя абсолютно самодостаточными, и Европа, а точнее Англия, мало что могла предложить Китаю в качестве товара. Власти Китая ограничивали контакты между иностранными купцами и местным населением. Англичане тогда занялись контрабандным завозом опиума в Китай, а на деньги, вырученные от продажи опиума, закупали китайский чай. В первой половине XIX века английская остиндийская компания продавала чая столько, что чайный налог достигал десятой доли доходной части бюджета Великобритании. Ситуация в Китае накалилась до такой степени, что в 1799 году императорский двор издал запрет на торговлю опиумом. Опиум стал единственным товаром, который был исключен из списка свободной торговли в кантоне. Этот запрет уже не помог китайским властям. Широкие массы китайцев успели приобщиться к опиуму. Торговый дефицит грозил кризисом китайской экономики. И тогда, в 1839 году, китайцы предпринимают первую решительную попытку положить конец опиумной торговли. В ответ Великобритания направила к берегам Китая свой военно-морской флот. Силы оказались неравны. В 1842 году состоялось подписание Нанкинского договора. Остров Гонконг перешел в вечное пользование Великобритании. Иностранцам стали открыты для торговли пять портов на территории Китая. Вторая опуменная война в конце 50-х годов XIX века закончилась для Китая еще печальнее, чем первая. Британия и Франция заставили правящую династию подписать Тензинский договор, который легализовал торговлю опиумом и открыл Китай для иностранных товаров. Британский консул в Китае Джеф Херц, выступая на заседании Королевской комиссии по опиуму в 1895 году, выразился так. «Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев». Ну а как вела себя первая демократическая страна США, а точно так же, как и ее европейские предки? Исследования и расчеты, проведенные The News, показали, что Америка вмешивалась в дела по крайней мере 50 стран свыше 130 раз за 121 год. Вот несколько примеров таких вмешательств. Еще в 19 веке в американском конгрессе раздавались голоса, призывавшие расширить территорию США за счет Канады. Канада становилась конкурентом США на мировом рынке. В Европе рос интерес к канадской продукции. Основные военные действия развернулись в 1812-1815 годах. Европа в это время погрязла в наполеоновских войнах, и США надеялись, что Канада не сможет получать действенной поддержки от англичан. Действительно, Канаде было не под силу самостоятельно сопротивляться США. Ее регулярная армия насчитывала чуть более 5000 человек. а в ополчение можно было призвать менее 20 тысяч. Но американцы просчитались. Война в Европе закончилась, и с помощью Англии и Канаде удалось сохранить свою независимость и свои границы. А вот ослабевшей Испании свои колонии сохранить не удалось. США вели с Испанией переговоры о покупке Флориды, чьи плодородные земли интересовали американских плантаторов. А потом, не дождавшись окончания переговоров, так и не получив от Испании согласия, Американские войска перешли южную границу и завладели Флоридой. Аппетиты США со временем росли и перестали ограничиваться только своим континентом. В первой половине 17 века власти Японии начали политику самоизоляции от внешнего мира. Уже с 1636 года японцам запрещалось под страхом смертной казни покидать территорию своей страны без особой правительственной санкции. А к 1638 году Все иностранцы, кроме голландцев-кальвинистов, были высланы из страны. Хороша или плоха для самой Японии была эта изоляция, сейчас не важно. Главное, это было их личное суверенное решение. Но кое-кто в мире решил по-другому, и японская самоизоляция закончилась. К середине 19 века начал расти интерес европейских стран, а особенно США, к открытию торговли с Японией. В 1853 году в бухту близ японской столицы Иеда вошли четыре военных корабля США. Командующий этим соединением, командор Перри, вручил японским властям письмо от президента США. В письме предлагалось установить постоянные отношения между обоими странами. Через год Перри прибыл за ответом во главе вооруженной эскадры из девяти судов. Почти через сотню лет, прошедших со дня этого исторического похода американской эскадры. Американский генерал Джордж Паттон сказал «Превосходство в огневой мощи неоценимый инструмент ведения переговоров». Благодаря этому инструменту в добровольно-принудительном порядке Япония подписала договор, который, естественно, был больше выгоден США, чем самой Японии. Политика развитых стран по отношению к более слабым странам не изменилась и в 20 веке. В начале 20 века США понадобился межокеанский канал в Центральной Америке. для облегчения торговли и возможной переброски военно-морских сил. Выбор был остановлен на Панаме, находившейся под суверенитетом Колумбии. Когда же Колумбия отказалась вести переговоры, США начали оказывать моральную и материальную поддержку революционным группам в Панаме. Более того, США направили к Панамскому перешейку военные корабли, с тем, чтобы изолировать колумбийские войска. Была провозглашена политическая независимость Панамской республики, В том же месяце Панама, оказавшаяся фактически в полной зависимости от США, вынуждена была подписать договор США, по которому территория для строительства канала навечно предоставляла использование Соединенным Штатам. В XX веке, как и в предыдущие века, развитые страны продолжали решать свои многочисленные проблемы за счет стран третьего мира. Это происходило не только в целях наживы или превращения территории. Во время Второй мировой войны возникла угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника. Тогда правительства Великобритании и СССР приняли решение разместить свои войска в Иране. Шах Ирана Реза Пахлеви отказал им в их просьбе. Я понимаю, что в данном случае читатель может возразить. Шла мировая война, и для Великобритании и для СССР стоял вопрос: жизнь или смерть. Все правильно. Но для Ирана такой вопрос не стоял. Может быть потом, выиграв войну, Гитлер завоевал бы и Иран, а может и нет. Вот, например, воевали между собой Иран и Ирак в 80-х годах. Ирак решил бы, что для победы в войне ему необходимо занять кусок Советского Союза. Это вам, жителю бывшего Советского Союза, понравилось бы? Предвижу ваш ответ. воюйте себе сколько влезет, а к нам не лезьте. Но Иран тогда возражать мог только словесно. Вооруженные силы союзников вторглись в Иран, свергли шаха и установили свой контроль над железными дорогами и нефтяными месторождениями. При этом войска Великобритании оккупировали Южный Иран, а войска СССР Северный. У читателя давно мог возникнуть вопрос: к чему весь этот экскурс в историю? Да, европейско христианская цивилизация развивалась в том числе и за счет политико-экономической экспансии. Ну и что? Это же было раньше, а теперь эта цивилизация стремится построить мирное добрососедское существование во всем земном шаре. Правда, если пригодится, то это мирное существование для развитых стран предпочтительно в виде существующего статус-кво. Развитые страны должны продолжать лидировать в мировой экономике, политике, уровне жизни. Остальные же страны должны служить сырьевым придатком и поставщиком дешевой рабочей силы.